Глава 12. Небольшая столовая оказалась явно тесновато для расширенного совещания спасателей Таласа. Теперь их стало шестеро. К трём оперативникам и к бывшему магистру на этот раз присоединились Тарс и Сабин. Последние едва появившись у совещательного стола, по ходу расширил стены дома, а заодно и увеличил сам стол. Чего ты заморачиваешься, Сани? посетел Вертер, которому пришлось перебираться на другой стул, чтобы быть поближе к остальным. Всебу тебе демонстрирует свою демиурговскую мощь. Почему демиурговскую? удивился Ульрих. Ах, да, извини, что не представил. Вертер хитро улыбнулся. Этот парень является демиургом земли. Понятное дело, это только его трёхмерная проекция. По-другому он в собственный мир не помещается. Значит, вы вовсе не добровольные помощники, а команда деми Urga. Ульрих с любопытством взглянул на Сабина. "Можно и так сказать", подтвердил Даня. "Однако дело в этот факт, как выясняется, не особо помог. Давайте обсудим сложившуюся ситуацию". "Да, план Сабина, который поначалу казался безукоризненным, со всей очевидностью завёл спасательную команду в тупик. А ведь всё так удачно складывалось. Магистр с лёгкостью собрал всё братство ордена в том самом ангаре с башней, который На поверку оказался залом для торжественных мероприятий и ритуалов. С помощью Дании он продемонстрировал собравшимся несколько чудес, чтобы убедить аудиторию в своей силе и подтвердить полномочия на случай возможного бунта. Потом он довольно долго распинался на тему о том, как славно орден послужил делу процветания Талоса, и под конец объявил, что всех братьев ордена ждёт награда беззаботное существование в прекрасном местечке с хорошим климатом. Вполне ожидаемо слова магистра вместо восторженных возгласов вызвали недоумение. Братья совсем не нуждались в отпуске, им нравилась их работа, которая к тому же приносила неплохие дивиденды. Так что они и без прекрасных местечек ни в чем не нуждались, жили на широкую ногу. Однако тревожные переглядывания и невнятное ворчание не успели перерасти в открытый бунт. Даня с Тарсом времени зря не теряли. И вместо того, облицованных черных мрамором стен ритуального зала, недовольную толпу внезапно окружили стройные стволы вековых сотен. А мерцающий свет факелов сменился яркими солнечными лучами. Большая зеленая лужайка с легкостью вместила всех членов ордена. Недаром двое творцов провели столько времени, сотворяя ловушку для нескольких сотен обитателей. Тут было очень уютно и в миру просторно. Идилличский пейзаж с густыми рощами и голубым озером дополнялся симпатичными домиками, разбросанными по невысоким холмам. В домиках действовала бытовая магия, которая снабжала обитателей всем необходимым и поддерживала идеальную чистоту. Так что брать им даже не было нужды мытье совы посуду. В лесу было полно ягод и грибов, а в озере рыбы. В общем, рай на земле. Увы, Кроме членов ордена в этом районе было ни души. Никем было манипулировать, никого подкупать или подстраивать якобы случайную гибель неподкупным. А ещё из этого мира невозможно было выбраться. Только смерть позволяла покинуть его гостеприимные объятия. Но она отправляла умершего не в базовую реальность, а прямиком на переуплощение. Сама по себе идея изолировать орден, управляющий миром Талоса, была несомненно разумной и своевременной. Обезглавив паучью сеть, можно было приступать к воспитательной части плана, выводить жителей Талоса из того рабского состояния, в которое их загнал иномирный паук по имени Радвила. Однако вовсе не это была основной целью спасателей. Им нужно было выяснить, кто из братьев является дублёром Ульриха, чтобы затем устроить персональную ловушку самому Радвиле, который должен был вскоре вернуться в захваченный мир. чтобы его добить. Рассчитывает на то, что насильственная смерть заставит его одуматься, не приходилось. Слишком большой куш был на кону. И вот тут спасателей ждал крупный облом. Неделя пристального наблюдения за членами братства так и не выявила дублёра. А времени уже совсем не осталось. Ни сегодня, ни завтра Радвилла должен был появиться в обречённом мире. Потому за совещательным столом Первоначальное возбуждение постепенно сменилось унынием, если не сказать отчаянием. Может быть их выпустить? неуверенно предложил Макс. Мы не сможем отследить их всех, Тарс отрицательно покачал головой. Да и понять, когда произойдёт подселение, нам, скорее всего, не удастся. Даже для Сабина игрок с подселенцем будет выглядеть как обычный обитатель Талоса. А если дублёр вообще не из ордена? выдвинул предположение Даня. Это может быть кто угодно, имеющий отношение к управлению какого-то государства этой реальности. Например, президент или даже генерал, а то и просто военный с допуском к красной кнопке. Думаешь, это будет война? Вертер со сомнения посмотрел на сына. Даже глобальная ядерная война не приведёт к уничтожению всего человечества Таласа. А родвили, как я понял, нужны все. Да, он ради пары миллионов оставшихся свободных жителей годами откладывал жатву, подтвердил Ульрих. Теперь, наверное, больше тянуть не станет. А как, в принципе, можно уничтожить всё человечество? Тарс обвёл глазами собравшихся спасателей. Извержение супервулкана, потоп, цунами, болезни. Себин, у тебя ведь был план, насколько мне известно. Как ты сам планировал это сделать? Ни одна природная катастрофа «Не уничтожит население полностью», – мрачно отозвался Демилук, которому вовсе не хотелось вспоминать о своей ошибке. «Я планировал использовать вирус». «Что за вирус?» – тут же вскинулся Вертер. «Давай, кались, раз уж начал». «Алгоритм, который блокирует способность сознания воспринимать и проявлять грубые вибрации», – пояснил Сабин. «А по-человечески объяснить нельзя?» – Вертер с раздражением вахнул рукой. «Да все же понятно, отец», – взял Даня. Если сознание не может взаимодействовать с грубыми вибрациями, которые воспринимаются как физическое тело, то вместо материального игрока мы будем иметь информационный пакет. И что это даст? поинтересовался Ульрих. Механизм реинкарнации в мире Земли настроен таким образом, что потеря физического тела автоматически отправляет игрока на переуплощение. Сабин натерпеливо дёрнул причём. На Райду, кстати, этот вирус не сработал бы. Там такого механизма нет. «То есть все зараженные как бы умрут?» Ульрих никак не унимался. Ему требовался полный обстоятельный ответ. «Не как бы, а просто умрут», ответил вместо Демиурга Тарс. «Интересное решение. А астральные тела при этом сохранятся или останутся только ментальные?» «Я планировал оставить только ментальные», неохотно процедил Сабин сквозь зубы. «Но, думаю, для паразитов важны и астральные». Это же их любимая пища. А есть какая-то принципиальная разница? Нет, просто любопытно, засмеялся Тарс. Как полагаешь, наши родвилы достаточно продвинуты, чтобы сорудить такой вирус? Тут нет ничего сложного, Сабин небрежно пожал плечами. Нужно только обладать способностью к управлению реальностью на уровне творца. Родвилы ведь не одинок. Этих паразитов на Земле не как не меньше двух десятков. Кто-то из них просто по статистике должен разбираться. моделировании реальности. Тогда у нас нет шансов, вздохнул Макс. Радвили даже не нужно будет вселяться в какого-либо игрока. Он запросто сам может стать носителем вируса в смысле его проекте. Ему же на неё в сущности наплевать. Ну умрёт его трёхмерная шкурка, так он запустит вирус и отправится в свою пятимерную реальность готовиться к пиру. Зачем ему носитель? Да, это возможно, согласился Демюрг. Но есть одна тонкость. В недалеком прошлом что-то подобное уже пытался сделать один венский мститель. Но у него не вышло. А почему не вышло? Ольрих с надеждой взглянул в глаза Сабина. Потому что предшественник Сабина разоплатил его, заплатив за это своей жизнью, пояснил Тарс. Вот поэтому на земле теперь новый демиург, добавил Даня. Все замолчали и невольно опустили глаза, стараясь не смотреть на Сабина. Только Ульрих уставился прямо в глаза Демиургу. Его ничуть не смутило, что решение проблемы требовало от того пожертвовать собой. Сабину стало очень неуютно под этим пронизывающим взглядом, и захотелось наорать на беспардонного горе магистра. Но он продолжал хранить молчание, только на его лицо словно бы опустилась грозовая туча. Ты ведь уже обсудил подобную перспективу с братом. Вертер ехидно усмехнулся. И судя по твоей кислой физиономии, получил отлуп. Да, он отказался взять на себя управление землёй, мрачно подтвердил Сабин. Ничего не понимающий Ульрих с недоумением следил за перепалкой деми Urга и защитника, пытаясь сообразить, причём тут какой-то брат. Вертер решил проявить вежливость и объяснить ситуацию новичку. И видишь ли, Ули, с нисходительно лудным слом. Если демиург умрёт, то конец придет всей земле, а не только Талосу. Разве что Сабин срочно найдет себе преемника и передаст ему в раздеправление, как сделал его предшественник. Но тогда ему помог брат Сабина. А на этот раз он от этой завидной участи отказался. «Вариант с самоубийством Демюрга не обсуждается», – отрезал Тарс. «У Сабина на подготовку преемника просто нет времени». «Значит, Талос обречен». Ульрих объел тоскливым взглядом присутствующих. А разве Демиург не в силах обезвредить вирус? «Я его обезврежу», — отмахнулся Сабин. «Но на это уйдет время, и неизвестно, что к тому времени останется от реальности Талоса. Что-то останется, конечно. Вот только что помешает Радвиле вернуться и закончить начатое». А ответом ему была мертвая тишина. Каждый в меру своей фантазии... Представил себе опустевший мир, в котором всё осталось нетронутым, только нет ни одного человека, чтобы наслаждаться его красотами. Внезапно Вертер вскинул голову и упор посмотрел на Демиурга. Однако за чем-то ты вспомнил про венского мстителя Саня. Проницательно заметил он: "Сомневаешься, что Радвиль решится? Это же мы с тобой знаем, что у меня нет преемника". Демиург не удержался от горькой усмешки. А поразิตам-то неизвестно. Думаю, они не станут сомневаться в моей способности рискнуть жизнью. Они вообще считают дюмюргов отчаянными и бешабашными ребятами. А это типа не так, Вертер иронично хмыкнул. Ты пока свою смерть не видишь, Саня? Значит, Тоха правильно тебя отшил, закончил он, когда Сабин отрицательно поматал головой. Давайте исходить из того, что Радвилов не станет геройствовать. Ведь речь пойдёт о его разо воплощении, План остаётся прежним. Нам нужно вычислить Дублюра и загнать его в ловушку вместе с потеленцем. Радвилы могут и заставить, если другого варианта схарчить Талас не будет, заметил Макс. Они же паразиты, им сожать своего ничего не стоит. Никто ему не возразил. В благородство захватчиков не верил ни один из спасателей. Они молча сидели за столом и старались не смотреть друг другу в глаза. Ситуация выглядела безвыходной. Тишина, повисшая в импровизированном штабе, стала похожа на серую непроницаемую тучу, даже уши закладывала. Поэтому слова Ульриха прозвучали словно гром перед грозой. Значит, нужно сделать так, чтобы вариант был, спокойно произнёс он, надёжный и привычный для Радвилов вариант. Все одновременно посмотрели на говорившего, и в их глазах Явственно читалось неверие собственным ушам. Только Сабин одобрительно кивнул. Он-то как раз ждал от Ульриха этих слов. «Ты действительно готов позволить Радвиле снова захватить твое сознание?» На всякий случай уточнил он. «Разве есть другие варианты?» Ульрих пожал плечами и отвернулся. «Мы не вправе требовать от тебя такой жертвы». Даня сочувственно вздохнул. «Мы ведь даже не знаем, как потом тебя освободить». Отлично, знаете, возразил Ульрих. Нужно просто меня убить. Брось, Ули, скинул с ивертер. Эти умники обязательно придумают, как разделить вас с Радвилой. Нужно будет только немного потерпеть. Ну тебе ведь не привыкать. Нет. Я хочу, чтобы всё закончилось, твёрдо произнёс бывший магистр. Вертер, ты должен поклясться, что убьёшь меня, когда ловушка захлопнется, и сделать это нужно будет быстро и гарантированно. Я, скорее всего, не смогу сам нажать на курок. Радвилл заблокирует мой доступ к телу. Об этом можешь не беспокоиться, усмехнулся Сабин. Убивать наш защитник умеет. Да погоди ты, огрызнулся на Сабина Вертера. Оли, ну неужели на свете нет ничего, ради чего тебе стоило бы жить? Родные, друзья, девушка в конце концов. Лицо магистра побледнело так сильно, что словно бы засветилось полутьме столовой. Он выпрямился и посмотрел в глаза Вертру. «Моя жена, которая носила нашего ребенка, убила себя, чтобы не позволить Радвилле шантажировать меня их жизнями». Голос Ульриха прозвучал приглушенно, но твердо. «Она верила, что мне удастся спасти наш мир». И не ошиблась. Так же тихо произнес Старс. «Ты поэтому тогда не застрелился», — запоздал, догадался Вертер. «Из-за нее...» «Я должен был попытаться», — Ульрих утвердительно кивнул. «И не вздумайте возвращать мне память, когда я снова воплощусь на Талосе», — добавил он с улыбкой. «Я хочу все забыть и начать сначала». Магистр поднялся и окинул взглядом в молчаливое собрание. «Пора навестить мой любимый кабинет. У меня как раз скопилось... Куча незаконченных дел. Но как же мы поймём, что Радвилло вернулся? схватился Даня. Он же может сразу заблокировать твой доступ к Тило. Ты даже знак на подать не сможешь. Он легко может не позволить мне что-то сделать. Уля горько улыбнулся. Но ведь знаком может стать и сам факт того, что я чего-то не сделаю. Например, перестану писать. Ты собираешься написать завещание? предположил Макс. Нет. «Я давно хотел поделиться с людьми своей трагической историей», — пояснил Ультрих. «Пусть знают, как, погнавшись за могуществом, можно стать пленником в собственном теле и потерять все, что любишь, в саму жизнь». Язычки пламени весело извивались в потоках свежего воздуха, льющегося из приоткрытого окна. Свет не зажигали, только свечи озаряли библиотеку теплым неверным сиянием. Прочем, можно было бы обойтись и без них. Полная луна светила так ярко, что даже звезд было не видно. Из окна тянуло дурманящим ароматом левкоев. Легкий ветерок время от времени начинал играться с ветками растущих у окна кустов мимозы, наполняя комнату загадочным шепотом. Кора, зачарованная расслабляющей атмосферой и наступающей ночи, словно бы выпала из реальности. Плавное течение беседы, которую опять затеяли Зандер с Рейн, так гармонично вплеталось в ночные звуки, что смысл слов терялся, поглощаемый потрескиванием свечного пламени и шелестом листьев. Эти ночные посиделки стали уже практически традицией. Стоило только Рейн узнать, что хозяин поместия является уром, как она носила на него с вопросами. Тысяча зачем и почему сыпались на голову Зандера, как горох, из дырявого мешка. Но многоопытного Ура это ничуть не раздражало. Наоборот, он словно бы заряжался исследовательским азартом любознательной девчонки и с удовольствием разжевывал для нее сложные вопросы. Его глаза сияли, а с губ не сходила добрая и слегка снисходительная улыбка. Наверное, будь на месте Рейн какой-нибудь парень, Кора бы только порадовала за своего мужчину. Он так искренне наслаждался общением, Похоже, даже ждал этих вечерних часов после ужина, когда все желающие, прихватив с собой напитки, перебежали в библиотеку и начинали философствовать. Как правило, в начале вечера Алекс и Кора тоже принимали участие в обсуждении. Но темы, которые так волновали Рейн, были им откровенно неинтересны. Так что ближе к ночи Ур и его самозваная ученица оставались вдвоём и засиживались порой до утренней зари. Кора искренне пыталась выбросить из головы глупую ревность. Несколько раз она потихоньку спускалась в библиотеку и видела, что эти двое просто разговаривают. Вроде бы ничего подозрительного между ними не происходило, и можно было не волноваться за устойчивость Бенской семьи. Но в душе Коры покоя не было вовсе. Причиной столь неадекватного состояния Зандеровой женщины было нечто неуловимое и гораздо более сакральное, чем глупый флирт. Это был тот самый взгляд. Очень давно, в другой жизни, Кора уже столкнулась с таким взглядом. Именно так Сабин смотрел на спящую девушку, которую нёс на руках. И именно этот взгляд заставил тогда Кору принять отчаянное решение уйти из жизни. Ей даже не нужно было слушать объяснения своего мужчины. Взгляд рассказал ей всё. И вот теперь она снова увидела как её мужчина смотрит на чужую женщину тем самым взглядом. Сначала Кора откровенно запаниковала, но сумела взять себя в руки и попыталась объективно оценить опасность. В первую же ночь после появления незваных гостей она насела с расспросами на Зандера, и тот не стал ничего скрывать. Только бы уж лучше она ничего не спрашивала, ответ любимого её напугал ещё сильнее. Я знала её в прошлом воплощении, с задумчивой улыбкой произнес Зандер. Ее тогда звали Эвис, и мы были близки. Потом она влюбилась в Алекса, и пришлось ее отпустить. Мы с Алексом оба погибли, спасая жизнь этой девушки. Такого удара судьбы Кора никак не ожидала. Она легкомысленно убедила себя, что ее мужчина принадлежит ей безраздельно. Снова, как уже случилось в прошлом воплощении, Минская женщина и мысли не допускала, что Вен может изменить, даже просто заинтересоваться другой. О, вы кора опять ошиблась. Оказывается, Зандер был влюблён и пожертвовал своей жизнью ради обычной девушки. Вы все не из Венов. И теперь прежние чувства, по-видимому, вернулись. Перед ак такому неутешительному выводу, Кора принялась из-под тишка наблюдать за гостями Зандера и очень скоро выяснила, что не одинок в своих подозрениях. Алекс тоже был откровенно расстроен происходящим. Он чувствовал, что между его другом и Рейн установились какие-то странные, но очень близкие отношения. Ангел старательно делал вид, что радуется за них, но было очевидно, что он рассчитывал на несколько иной расклад в их любовном четырёхугольнике. И всё же, Алексу было гораздо легче, чем Кори. Ведь Рен не была с ним связана никакими обязательствами, и у него не имелось оснований заявлять на неё свои права. А вот Зандер был связан формальными обязательствами с Корой, и тем больнее было наблюдать, как Вен, позабыв про свою женщину, почти демонстративно отдаёт предпочтение своей бывшей любовнице. Кора чувствовала, как чёрная тоска затягивает её всё глубже в омут безысходности и отчаяния. Она всё ещё сопротивлялась, но в мыслях уже простилась со своим мужчиной. Расставание стало представляться ей неизбежным. Бедняжка пока старалась не думать о том, как будет жить дальше без Зандора. Это было слишком больно и страшно. Однако всё чаще стало возвращаться в воспоминаниях к концу своей прошлой жизни и всё менее критично оценивать свой самоубийственный шаг. Со временем такой исход перестал её пугать. и постепенно начал превращаться в навязчивую идею. А Зандер словно не замечал, что творится с его женщиной. Или просто не желал замечать. Он как будто парил над землей в воздушных мечтаниях. Все его радовало. Все было кстати и вовремя. Погруженная в свои тяжелые мысли, Кора опять пропустила вопрос о Рейн. А ведь так старалась не потерять нить беседы. Она очнулась только когда услышала ответ Зандера. «А ты сама думаешь, какая Земля?» Хитро прищурившись спросил тот. «Плоская или шарообразная?» «Меня в школе учили, что плоская». Рейн состроила смешную гримаску. А Кайтен рассказывал, что в другой реальности все уверены, что Земля — это шар. Неужели правда? «Рейн, разве ты забыл, как наше сознание формирует реальность?» Зандер с притворной суровостью погрозил девушке пальцем. «Ты, наверное, была двоечницей». «А вот и нет», – вскинулся обиженная ученица. «Я всегда хорошо училась». «Реальность – это совместное творение индивидуального сознания и сознания Создателя, ну или Демиурга». «Надо же, тебя действительно неплохо учили», – усмехнул Саур. «Обычно в этом вопросе неофиты впадают в крайности. Одни утверждают, что все происходит по воле Всевышнего, и сами мы ни на что не влияем. А другие, напротив, считают, что проявленная реальность – Это исключительно плод их фантазий. Истина, как всегда, находится посередине. Картинка реальности действительно сотворяется индивидуальным сознанием, но в соответствии с алгоритмами и законами, которые содержатся в сознании Демиурга. А потом сознание Демиурга аккумулирует все индивидуальные картинки, устраняет противоречия и выдаёт результирующую картинку, которую мы и воспринимаем как данность. Поэтому наша реальность с одной стороны индивидуальная, а с другой общая. А как устраняются противоречия? Рейн наклонилась вперёд, словно боялась упустить что-то важное. Вот почему в одной реальности земля плоская, а в другой шарообразная. Ты же сама ответила на свой вопрос. Сандер весело подмигнул девушке. И если существуют две противоречащие друг другу картинки реальности, то в сознании Демиурга вместо одной реальности «Возникают две». «Так на самом деле Земля – ни плоскость и ни шар», – догадался Рейн. «Она такая, какой мы ее представляем. Но ведь тогда реальности должно быть немерено. Они же должны плодиться, как кролики». «Так бы и случилось, если бы не действовал алгоритм слияния реальностей», – пояснил Зандер. «Большинство реальностей живут всего мгновения, а потом сливаются, лишь некоторые существуют достаточно долго». чтобы обитатели воспринимали их как отдельные миры. И чья правда побеждает при слиянии? Рейн хитро прищурилась. Почему у нас победили плоскоземельщики, а у них шарообразники? Ну и ты и сказанула. Зандер весело рассмеялся, хотя вопрос задала вполне правомерный. Побеждает та версия реальности, которая обладает большим энергетическим потенциалом. Иначе говоря... Чем больше игроков представляет землю плоской, тем больше вероятность того, что она действительно плоская. Ведь всё проявленное это лишь результат работы наших сознаний. И как же тогда Уру умудряется изменить реальность? удивилась девушка. Ур ведь один, а прочих игроков много. Если бы всё дело было в количестве, то магия была бы невозможна. Ты права, мудрая женщина. Зандерс нескладительно улыбнулся. но не внимательно. Дело вовсе не в количестве, а в энергетическом потенциале. Сила мысли одного единственного Ура может значительно превосходить суммарную силу множества обычных игроков. Как думаешь, почему? Потому что он манипулирует с реальностью осознанно, предположила Рейн. Да, но не только, усмехнулся Зандер. В отличие от обычных игроков, Уры задействуют очень тонкие вибрации. а чем выше частота вибраций, тем они мощнее. Тут различие даже не в разы, а на порядки. Они продолжали увлечённо обсуждать механизм работы магии, а Кора поймала себя на мысли, что уже не следует за логикой разговора, который казался ей абстрактным и, если честно, бессмысленным. Ну какое отношение всё это имеет к жизни? Вот аромат ливкоев это реальность. Хотя это же урский мир. А значит, Левко и вместе с их ароматом созданы магией Зандера. Как же все запутано. Но стоит ли тратить время на то, чтобы расковыривать механику чуда этой ночи? Не лучше ли просто наслаждаться ею, погрузиться в поток ночных ароматов и слушать, как затихают звуки, наполнявшие суетливый день, как тишина опускается на освещенный бледный лунный парк? Но при чем тут форма земли? Как обычно, Кора не дождалась окончания зомной беседы и отправилась в постель. Алекс ушёл ещё раньше. Ему тоже было совсем не интересно разбираться в тонкостях управления реальностью. А кроме того, скрывать своё разочарование становилось всё труднее. Ангелу пора было признать, что его ожидания не оправдались. Глупо было надеяться, что в новом воплощении его бывшая возлюбленная вспомнит их короткий роман. И всё же в глубине души он предполагал, что Рейн должна хоть что-то почувствовать, и самонадейно убедил себя, что стоит им встретиться, как снова произойдёт чудо, которое в прошлом воплощении заставило их броситься в объятия друг друга. Алекс отлично помнил, как в один краткий миг, когда их глаза встретились, все преграды между ними и Эйвис исчезли, и остальной мир перестал для них существовать. Те несколько часов, что подарила им судьба, он хранил в своей памяти как священную реликвию, даже воспоминания о своей смерти в ледяной пещере. Влюблённый ангел никогда не сетовал на несправедливости игры за краткость их романа. Он был даже благодарен судьбе, которая позволила ему отдать свою жизнь любимой женщине. Алекс сделал это с радостью. И случись такая необходимость, сделал бы это снова теперь уже для Рейн. Ведь для него она была всё той же Эвис из прошлой жизни. Увы, то была лишь иллюзия. Она стала другой, и для нынешней Рейн Алекс был не кем, просто парнем, которого прислал Демьорк для её спасения. И всё же Амдел не опустил руки и не впал в уныние. Он ждал и надеялся, что чудо рано или поздно случится. А вот Кора устала ждать. Эта теплая летняя ночь, пропитанная ароматом левкоев, словно что-то сломала в ее душе. Утомившись следить за разговором Зандера с его прежней пассией, она ушла в спальню и задремала. Однако спала Кора совсем недолго. Когда она открыла глаза, солнце еще не встало, а заря только-только позолотило небо на востоке. Зандер мирно посапывал рядом, раскинувшись на широкой постели, и на его лице... Блуждала мечтательная улыбка. Видимо, даже во сне он умудрялся не расставаться с Рейн. Кора потихоньку выскользнула из-под одеяла и оделась. Ей внезапно сделалось душно в собственной спальне. Захотелось на волю глотнуть свежего воздуха. Она переместилась из урского мира в базовую реальность и не спеша двинулась к воротам. В какой-то момент Коре показалось, что из окна второго этажа кто-то наблюдает за её действиями. Женщина настороженно обернулась, но никого не заметила. Дом стоял сонный и практически пустой, так как почти все слуги обитали сейчас в Урском мире Зандра. Выйдя за ворота, Кора направилась по ровной утоптанной тропинке в сторону соседнего городка. На автомобиле поездка туда заняла бы меньше десяти минут, но ей хотелось пройтись, чтобы наедине с природой разобраться на конец своих чувствах. Женщина интуитивно пришла к заключению, что для нее настало время принятия решения, каким бы болезненным это решение ни оказалось. Она так устала от ожидания беды, что уже готова была ускорить разрыв с Зандером собственными руками. Тропинка спустилась к ручью и принялась петлять вместе с его спутанным руслом. Кора медленно побрела вдоль ручья, с ослаждением вдыхая запах травы и влаги. Очень скоро мысли её успокоились. Складки на лбу и у губ разгладились. Пребывание на природе всегда приводило её в умиротворённое состояние. О чём, собственно, она так паникует? Ну, вспомнила заммер свою прошлую любовь. Поиграется и забудет. Без своей женщины Вену всё равно не обойтись. Без неё он просто фантазёр и неудачник. Кура победоносно улыбнулась и собралась было повернуть к дому, но в этот самый момент случилось нечто непредвиденное. На женщину словно снизошло озарение. Она вдруг осознала, что её больше не устраивает типичное венское существование, когда мужчина воспринимает свою женщину как вещь. Теперь ей нужна была только любовь. Сколько раз Короби ждала себя и Зандера, что венские мужчины не умеют любить, потому что зависят от своих женщин, что с этим ничего нельзя поделать, нужно просто принять такое положение вещей. Но оказывается, произнеся эти философские сентенции, Ананя осознанно всё же исключала Зандера из списка типичных венов, ведь их отношения действительно были очень похожи на любовь. И что в результате? Встретив первую же симпатичную девчонку, её преданный мужчина влюбился как подросток. Неужели это только от того, что Рейн никак не могла влиять на его магическое могущество? Или причина в другом? Может быть, причина в самой Коре? Недаром же Зандер рассказал ей историю про то, Как отпустил свою возлюбленную, когда та влюбилась в его друга. Не следует ли воспринимать эти слова как намёк? Неужели именно этого он ждёт теперь от неё? Задумавшись, Кораня осторожно наступила на мокрый скользкий камень и, не удержав равновесия, грохнулась на тропинку. Хорошо ещё, что она попала на островок травы, а не в грязную лужу. Иначе пришлось бы возвращаться домой отмываться. Но отчего-то удачное в сущности падение подняло в душе женщины такую волну немотивированной злости, что Кора не на шутку испугалась. Она, в принципе, не умела злиться. Старалась загасить даже мелкие конфликты, пусть бы ценой сдачи своих позиций. А тут какой-то камень словно вскрыл вулкан ее самых темных страстей. — А почему я, собственно, должна отдавать какой-то нахалки своему мужчину? — возмутилась женщина, отряхивая с платья капли росы. Зандер мой и только мой. А соперница может идти лесом. А Кулень захочет, так можно и помочь. Кора вдруг с кристальной ясностью поняла, что ей следует делать. И будрым шагом направилась с племяком в соседний городок, уже не обрачая внимания на лесные красоты. В её голове как бы сам собой сформировался чёткий план, который она намеревалась привести в исполнение немедленно. В городке Кора выбрала приличную кондитерскую, в которую время от времени заглядывала, потребовала чашку шоколада, бумагу, перо и принялась за письмо. Дописав свое послание, она запечатала его в конверт и попросила хозяина заведения подыскать для нее надежного посыльного, который смог бы без проволочек отнести письмо Кайдену Закаре и передать в собственные руки. Когда все было сделано, Кора с чувством выполненного долга допила свой шоколад вызвала из поместья машину и укотила домой. Гулять ей больше совершенно не хотелось. Краткое послание начиналось словами: "Здравствуй, Кайден. Я слышала, что ты разыскиваешь одну девицу, которая предала тебя и из-за которой погибли твои люди". А заканчивалось оно приглашением встретиться этим же вечером в той самой кондитерской, где это письмо было написано. В конце Кора приписала следующую фразу: Мне неудобно напоминать твою клятву о том, что ты придёшь мне на помощь, если таковая потребуется. Но у меня нет другого выхода. Мне нужна твоя помощь, Кайден. 3-й день сечена 788 год от исхода. Жизнь такая странная штука. Ты не поверишь, дневничок. С кем свела меня судьба. Помнишь, я рассказывала, что в прошлом воплощении двое мужчин спасли мне жизнь. заплатив за это своими жизнями. Так вот, с ними я и встретилась. Один из них оказался венским уром, а второй вообще одним из ангелов Гора. Ангел, как выяснилось, прилетел аж из райского мира своего создателя специально, чтобы вытащить меня из той задницы, в которую я оказалась благодаря Кайдану и собственной глупости. Ты только подумай, какие связи у нашего Демиурга, чтобы снарядить на моё спасение создание из иного мира. обзавидуешься. Теперь я чувствую себя интеллектуальным инвалидом. Лобо моих спасителя помнят своё прошлое воплощение и смотрят на меня так, словно и я должна их помнить. Ну ещё бы. Они же отдали за меня свою жизнь, как такое забудешь? Кроме того, у меня есть подозрение, что мы были друг другу не чужие. Возможно, даже у нас были романтические отношения, а я ничего не помню. И даже интуиция ничего не шепчет. Спросить в лоб стесняюсь. Вот и извиваюсь, как уж на сковородке, чтобы избежать неловких ситуаций. Хорошо ещё, что Зандер оказался уром. Так что нам есть о чём поговорить, помимо деликатных тем. Если честно, я так на него нацелилась со своими сокриментальными вопросами, то всерьёз опасаюсь, как бы он не выставил меня из дома за назойливость. А ещё меня беспокоит его женщина, Кора. По-моему, она ревнует свою у Зандера ко мне. Вот и веселуха. Впрочем, терпеть я осталась недолго. Да, дневничок, я собираюсь покинуть этот гостеприимный дом. Скажешь, я рехнулась? Кайды носом землю роют, чтобы меня отловить. А я хочу уйти из единственного места, где мне ничего не угрожает. Но у меня есть на то причины. Слушай и зацени мои резоны. Прошлой ночью мы засидели с Зандером допоздна, как обычно. Он так интересно рассказывает. что за временем уследить совершенно невозможно. И тут я, наконец, решила спросить его про прошлую жизнь. Правда ли, что они с Алексом погибли из-за меня? И почему так вышло? Сама не знаю, что на меня нашло. То ли полная луна так действует, то ли дурманящий запах каких-то цветов, которым все прямо-таки пропиталось в библиотеке. Специально о них тут под окном насажали, что ли? Я рассчитывала услышать красивую печальную историю, которую, кстати, уже немного знала из рассказов Сабина, Но всё вышло иначе. Вместо истории Зандер потянулся и протянул мне руку. Я поняла, что происходит только когда мы вдруг оказались в горах. Представляешь, дневничок, мойшок. Ночь в горах. Мой провожатый ничуть не растерялся. Откуда не возьмись, прямо над нами загорелся большой белый шар, словно вторая луна взошла. Первая, кстати, тоже не слабо всё освещала. В свете двух лун Я разглядела, что мы очутились на ровном склоне, поросшем короткой жёсткой травой. Зандер, держа меня за ручку как малышку, направился вверх по склону. Скорее впереди замаячила стена из садовых деревьев, по-моему, яблонь. В темноте я не разглядела, но какие ещё фруктовые деревья выдержат горный климат? За деревьями показалась ровная площадка, упиравшаяся в вертикальную скалу. На этой площадке не росла ни единая травинка, словно ее кто выжег до скального основания. А прямо под скалой я с удивлением увидела красивую высокую стелу из белого мрамора. Можешь себе представить мое удивление, дневничок? Кругом дикие безлюдные скалы, и вдруг этот изысканный памятник. Зандр осветил боковую поверхность стелы, и я смогла разобрать два имени, выбитых в камни. Зак и Сирт. Что это? спрашиваю. А у самой аж мурашки по позвоночнику побежали, наверное, от предчувствия. И видишь ли, Рей, со вздохом отвечает мой провожатый. Многие знают, что мы с Алексом спасли твою жизнь в прошлом воплощении, что, кстати, неверно. Это Алекс тебя спас, перекачал в тебя всю свою жизненную силу. Только благодаря этому ты смогла продержаться в ледяной пещере так долго. А я как раз облажался. И если бы не помощь одного Вена, который свалился как снег на голову, то ты бы погибла. Это он вытащил тебя из пещеры, а потом уж мы вместе тебя реанимировали. А этот Вен тоже погиб? Спрашиваю и чувствую, что вопрос получился не к месту. Да. Ни у него, ни у меня не было шансов, спокойно отвечает мой спаситель. У нас у обоих было совсем мало энергии. Тебе едва хватило, а самим уже не осталось. Но я не об этом хотел рассказать. Дело в том, что было еще двое парней, которые тогда отдали свои жизни за тебя. Их имена выбиты на стеле. Вот они-то и были ненастоящими героями. Мы с Алексом знали, что от твоей жизни зависит существование нашего мира. Да и отношения у нас с тобой были не просто дружеские. А Зак с Сиртом были просто охранниками. У них шансов на твою благосклонность было ноль. И про возможную гибель земли они тоже ничего не ведали. Но они, не задумываясь, отдали за тебя свои жизни. Ты помни про них, пожалуйста, Рэй. Они это заслужили. Если честно, я буквально онемела от такой новости. Простые охранники. Зачем они это сделали? Кто я им? Хозяйская любовница? Так я и в этой жизни тоже хозяйская любовница. Только у Кайдена. Вернее, была я ее. Однако его гвардейцы в Легондии набросились на меня как дикие звери. О том, чтобы за меня умереть, речи не шло. Убить это, пожалуйста. Зандер, видимо, увидел мою растерянность и решил внести ясность. У тебя удивительный талант, Рей, заявляет многоумный Ур. Ты умеешь внушать людям любовь. Да уж, сказанул, прямо врезал правду-матку. Внушать любовь. То есть меня в прошлой жизни все любили? Причем так сильно, что готова были жизнь за меня отдать. И куда же я этот талант разбазорила? В этом воплощении единственное, что я внушала Кайдену, это желание меня использовать. А Сабин вообще решил сделать из меня марионетку себе на потеху. Что же со мной не так? Понятное дело, Зандеру я не стала жаловаться на жизнь. Просто повздыхала у Стеллы, и мы отправились домой. Хозяин попрощался и уполз под ботек к своей коре. О я зависла в библиотеке. Мне не спалось. В голове как водоворот крутились мысли о моей неправильной жизни, всё время возвращаясь к словам Зандора. Мне правда хочется, чтобы меня любили, не вничок, и не для того, чтобы из-за меня кто-то умирал. Просто хочу быть достойной любви, и всё. А чего я такого сделаю, чтобы меня вдруг полюбили? Да ничего. От моего единственного бескорыстного поступка только хуже стало. Людей в Легонде погибло больше, чем раньше, когда Кайдановским гвардейцам никто не мешал. Вот наделала дел и в кусты, под крылышко куру. А наш мстительный лорд Закари ведь оскорбление я не проглотит. Найдёт способ отомститься на незащитных жителях. И ничего бургомистр противопоставить ему не сможет. Дочь внука он уже потерял. Кто будет следующим? И вот тут меня буквально осенило. А что, если обучить ли на руке всех желающих жителей Легонды? Да, родных бургомистру я не верну, но хоть какая-то польза от меня будет, если, конечно, меня сразу не прибьют несогласные с его великодушным решением жители. В любом случае рискнуть стоит. А что до Пройска в Кайдана? То ведь жизни без риска не бывает. В Легонде люди рискуют каждый день, причём ни за что. Надоело мне прятаться. Пора заслуживать, если не любовь, то хотя бы уважение. Как только я приняла это решение, мне сразу стало легче, словно камень из души свалился. Оказывается, я все еще ощущала вину за гибель тех людей. Вот и не верь после этого в пользу рефлексии. Когда я окончательно решилась, за окном уже начала разгореться заря. Из вещей у меня с собой была одна спортивная сумка и ты дневничок, так что сборы были недолгими. Чтобы не рисковать сурской магией, Я сначала перепрыгнула в базовую реальность, в свою же комнату. Уже собралась была отправиться в Лигонду, но не нароком бросила взгляд в окно и увидела, как Кора выходит за ворота. Интересно, куда это она отправилась позаранку? Впрочем, мне это знать было без надобности. Прощаться я всё равно не собиралась, чтобы не напороться на сопротивление заботливых опекунов. Но Кора как бы напомнила мне, что я даже не удосужилась поблагодарить их за Андром за то, что предоставили мне кров с риском поссориться с Кайданом. Да и Алексу надо было поблагодарить. Он, конечно, посланник Сабина, но в Легонте тоже рисковала за меня. Уселась я к столу и взялась за перо. Талантов в эпистолярном жанре у меня отродясь не было, так что провозилась я с полчаса не меньше и испортила бумаги листов 10. Наконец, последний вариант меня удовлетворил. Я снова прыгнула в "Русский мир", прямо в библиотеку. чтобы пристроить прощальное письмо на видном месте. А там, как ни в чём не бывало, на диванчике развалился Алекс. Вот ведь жаворонок выскользса на мою голову. В общем, с ходу я никакой подоподобной отмазки придумать не смогла, пришлось ему рассказать всё как есть. Представь себе, дневничок, ангел ничуть не удивился, даже как будто обрадовался. Отлично, говорит. Засидели мы с тобой, Зандора. Пошли к бургомистру. Думаю, он от помощи не откажется. и протягивает мне руку, типа он со мной. Вот на такой расклад я никак не рассчитывала. Только Сабиного соглядатая мне в улегонде не хватало. Стою я перед Алексом и глаза прячу. Ну как я объясню человеку, который меня буквально вытянул из петли, что его общество мне в тягость? Но он, видимо, по моему смущенному виду догадался о моих сомнениях. Да как рассмеется? «Я никак не связан с Сабиным», — заявляет мне Ангелочек. «Уверена, так». словно мысли мои прочитал. Просто хочу быть рядом и помочь, если случай предоставится. Не волнуйся. Не захочешь, я даже на глаза твои показываться не буду. И что прикажете делать с этим добровольным помощником? Придется прихватить его с собой. Здоровый молодой мужик в Легонзе точно лишним не будет. Прощай, дневничок. Не знаю, как сложится моя дальнейшая судьба, но если останусь жива, обязательно расскажу, как меня приняли в городе. Пожелай мне удачи.